Глава пятая. Моё бездыханное тело в руках врага. Распахнув дверь, я влетела в комнату, бросила сумку на пол и, не замедляя шаг ни на секунду, врезалась в широкую крепкую грудь Тима. Страх и восторг перемешались, они лишили меня способности соображать. Чётким был лишь образ Нины Филипповны, предававшей мне сил. После того, как тётя покинула дом Ланье и стала жить с Брилем, Я ни разу не видела её несчастной или разочарованной. Она сделала выбор и не пожалела об этом. Даже с самого маленького разочка не пожалела. Потому что если человек близок, дорог, если есть настоящие чувства, то ничего больше не нужно, и вдвоём можно справиться с любыми трудностями. Руки Тима легли на мои талии, он прижал меня к себе, затем немного отстранил и замер. Я подняла голову и заглянула в его глаза. Коснулась светлых волос, опустила руку и задержала дыхание. Как хорошо, что лицо Тима выражает спокойствие, мол, ничего страшного, справимся как-нибудь. И не такое в жизни случается. Я знала, он сейчас мягко произнесёт: "Маленькая моя ланье, и всё изменится к лучшему". Я даже чувствовала тепло его тела, спасительное тепло. Из университета придётся уйти. Но на следующий год я сама поступлю в институт, выберу и поступлю. Стану работать. Мы стояли и молча смотрели друг на друга. Слова были нужны и важны, но одновременно казались совершенно лишними. Вот всё и произошло. Всё случилось, и мы свободны от этих стен. Опа! Любовь О ней пишут романы — короткие, длинные, трогательные, веселые, рыцарские, авантюрные, торопливые и плавные. Разные. Любовь — это когда все ясно, щелк, и нет никаких сомнений. Звезды на небе занимают определенные позиции, время останавливается, души пылают, глаза сияют. Нет, никто не сможет объяснить, что такое любовь. Иногда её нужно беречь, собирать по крупинкам и прятать в потайной карман. Иногда необходимо отстаивать, а порой хватать и уносить прочь подальше от гигантских чёрных костров. От костров Эдиты Палны Ланье. В эту минуту я отчаянно жалела, что мы мало делились своими чувствами. что прятались в действительности и и были беспросветными дураками. Обстоятельства? Ну и что, пусть. Разве мы вспоминали о них, когда прикасались друг к другу, когда минуты принадлежали нам, и мир сокращался до точки встречи? Да, у меня иногда дрожали зайчие уши, но я беспокоилась о теме и, наверное, остро нуждалась в определённой уверенности. Нет, бесполезно пытаться объяснить. Что тебе сказала? где-то пално, не смело начала я, но тут же нервно добавила. Хотя глупый вопрос. Мне захотелось сказать очень много, но я остановила поток вопросительных и восклицательных фраз, превратившись в маленького, слабого, продрогшего воробья, я съежилась в комок и вцепилась в синий свитер Тима. Меня надо было срочно спасать, жалеть, успокаивать, прятать, согревать, закрывать собой. Ежедневно, с тех самых пор, как я вернулась из частной школы в Дом Ланье, я чувствовала напряжение в каждой клетке своего тела. Мои мышцы и душа непрерывно закалялись, с не них уже мяча, проходящего долгий путь к совершенству. То в жар, то в холод, то в жар, то в холод. Я не знала мира и покоя, но у меня был Тим, а у него была я. И это меняло многое. Маленькая моя ланье произнёс он и погладил меня по голове, как ребёнка. Да, я кивнула и закусила нижнюю губу, мысленно прощались с той преградой, которая разделяла нас. Почему ты не позвонил, не предупредил? Странно, что бабушка не выставила тебя за дверь. «Я уже думала, мне придется ходить по улицам и искать тебя». Я нервно засмеялась, а затем вцепилась в свитер Тима еще крепче. «Семен Германович — омерзительный и гадкий таракан! Откуда берутся такие? Ты не знаешь? А может, нужно поблагодарить его?» Я вновь засмеялась, как ненормальная. Потом, успокоившись, тяжело вздохнула. «У меня сейчас в голове настоящий бардак!» Впрочем, всё это уже неважно. Тим опустил руки, я разжала пальцы, отошёл к шкафу, развернулся и прислонился спиной к зеркальной дверце. Я почувствовала, что он нуждается в расстоянии, но пока не могла понять почему. От волнения по коже поползли колючие мурашки. Я автоматически посмотрела на окно, оно было закрыто. Помню тот день, когда увидел тебя. Впервые. Голос Тима дрогнул. Я подумал, откуда она взялась и почему здесь оказалась. Мне хотелось придушить Кору за то, как она обращается с тобой, да и Леру тоже. Тим коротко и с грустью улыбнулся и обвел взглядом комнату. Дурацкие обстоятельства, диктующие условия. Дурацкие. Да, я не смог их нарушить. Все просто и сложно. Он помолчал немного. Я собирался стать тебе другом, чтобы вовремя протягивать руку и спасать в случае необходимости, но дружба с тобой испытание, которое я не прошёл. Это оказалось невозможным для меня и для тебя. Сначала каждый час с мыслями о тебе, потом каждая минута. И кому нужны эти запреты? Если иначе, уже нельзя. Пожалуй, в моей голове бардака прибавилось. Я убрала прять от лица и прижала ладонь к груди, к тому самому месту, где никак не хотела успокаиваться растерянное и взволнованное сердце. "Тим, я ничего не боюсь", на всякий случай сказала я и торжественно вздёрнула нос. "Мне всё равно, что думает бабушка. Я не буду жить по её плану". Это нечестно и неправильно. Где-то полна потребовала, чтобы я отказался от тебя. Произнёс Тим, выпрямился и быстро подошёл ко мне. А ты? Прав я или нет, не знаю, но ты не должна покидать этот дом. Здесь твоё будущее. А ты? Повторила я вопрос, вытягиваясь вперёд. превращаясь в византскую башню, умоляющую поставить хоть какую-нибудь подпорку под её многострадальную древнюю стену. Требования бабушки меня ничуть не удивило. Оно было ожидаемо и естественно. Но почему тем так разговаривает со мной? Я согласился. Он не мог произнести эти слова, а я, соответственно, не могла их услышать. Наш разговор окончен. Иди в свою комнату. Именно там тебя ждёт правда жизни. Фразы эти пальные зазвенели в ушах и практически оглушили. Я пошатнулась, но не упала. Нет. На троне всегда должна сидеть королева, тихо, но чётко произнёс Тим. Трон не может оставаться пустым. Ты следующая. Я не вправе лишать тебя будущего. Пойми, Я знал, что придёт время, когда нам придётся расстаться. Просто хотел быть рядом, столько, сколько позволит судьба, сколько я буду нужен тебе. "Ну ты мне нужен сейчас!" закричал я, не веря в происходящее. "И завтра, и послезавтра, и целую вечность. Не решай за меня, прошу, не решай". "Успокойся". Тим схватил меня за локти и притянул к себе. Я лишний человек в твоей жизни. Я виноват и наказан. Господи, я не знаю, как забрать твою боль, как объяснить. Теперь я уткнулась в его грудь носом и мгновенно вдохнула знакомые, родные, милые, нежные запахи. Я вдохнула все наши встречи, слова, взгляды, улыбки, прикосновения, всё, что было между нами. Я знал, что придёт время когда мы должны будем расстаться. В лёгкие ворвался неуправляемый вихрь чувств, в котором всё смешивалось, царапало, шумело и стонало. В ушах продолжал звенеть голос идиот и палны, и я сжала зубы, пытаясь прогнать наваждение прочь. Меня обдало ледяным холодом, а к костям потянулась вечная мерзлота. Неправда, неправда, неправда, так не бывает. Глупо. Только я должна решать. Ну почему? О чём они все говорят? Тим, он же совсем другой, не как эти. Ты боишься её, прошептала я, медленно поднимая голову. Нет. Меня, конечно, сошлют куда подальше, но дело не в этом. Куда сошлют? В Санкт-Петербург. Почему? Там мой отец. Да, помню, ты говорил. Я отошла в сторону и обхватила себя руками, борясь с подступившими слезами. Теперь мне требовалось расстояние. Тим глубоко вздохнул, черты его лица заострились, в глазах появилась мучительная скорбь, дающая некоторую надежду. Маленькая моя ланье. Душой и телом я принадлежала ему. Так зачем же говорить эти слова? Зачем сажать меня на жёсткий трон иди ты пална? Зачем Отдавать меня. Взгляд Тима, болезненный, тяжёлый, прошёлся по мне вверх и вниз, точно сфотографировал и плотно запечатал увиденное в конверт. Я сжала кулаки так, что ногти врезались в кожу. Говорил, но я не был откровенен до конца. Мой отец работает управляющим филиала ювелирного дома Ланье в Санкт-Петербурге. У него хорошие отношения с идите Палны. Были хорошие, Тим мрачно усмехнулся. Теперь, наверное, начнутся проблемы. Хотя твоя бабушка ценит моего отца и никогда не смешивает личное и профессиональное. Что? Управляющий ювелирного дома Ланье? На миг я потеряла дар речи и закрыла глаза. Почему ты не рассказал раньше? Думал, ты посмотришь на меня иначе, если узнаешь об этом. И потом я всегда был независимым, и уже очень давно живу исключительно на те средства, которые зарабатываю сам. Я привык находиться в стороне от своей семьи. Тим помолчал немного. Лидия Павловна дала мне слово, что не тронет тебя, если я уеду сегодня и не вернусь. Не тронет? Прилюдная казнь в зале, состоявшаяся минут 20 назад, видимо, не в счёт. Мне требовалась передышка, хотя бы небольшая. Как получилось, что я неслась в свою комнату изо всех сил, мечтала о счастье, свободе, а теперь... Наш разговор ошибка, мы не так должны были поговорить. «Я не хочу оставаться в тюрьме, Диты Павловны, я уеду вместе с тобой!» В моем голосе прозвучала твердость. «Принцессы, королевы, принцы — это все не для меня, я другая!» Моё детство прошло в деревне за 3-9 миль отсюда. Понимаешь? Я драила полы, стирала, гладила, таскала дрова и полола грядки. Именно потому, что ты другая, твоё место здесь. Резко произнёс Тим и отвернулся от меня. Я не могу лишить тебя того будущего, которое тебе предназначено, которое ты заслуживаешь. И я вовсе не тот, кто сможет занять рядом с тобой равное место. Не верю, что эти слова произносишь ты. Кто угодно, но только не ты. Я ещё крепче сжала кулаки. Вспомни, как нам было хорошо вдвоём. Ты миллион раз смеялся над барахлом окружающим нас. Ты не считал его важным. Разве нет? Ты слушаешь мою бабушку, а нужно слушать собственное сердце. Я никогда не смогу забыть тебя. Выдохнул Тим, и гримаса боли исказила его лицо. «Ты для меня значишь гораздо больше, чем тебе сейчас кажется. Я готов убить любого, кто причинит тебе вред. И я слушаю свое сердце, а не Адиту Палму». Дело вовсе не в барахле. Любовь. Мы не произносили этого слова, а теперь оно и не могло сорваться с моих губ. Если бы я сказала еще хоть что-то, мир померк бы окончательно. превратившись в мятую серую бумагу с лохматыми оборванными краями. Разве возможно просить и умолять? В данном случае Тим отказался от меня, потому что я принцесса и будущая королева. Потому что он тоже считает, что моё место в доме Ланье. Он не стирал преграды между нами, считая её верной и постоянной. Испытывал ли Тим ко мне любовь, или это было иное чувство? Я подошла к кровати, села и безвольно опустила плечи. Он никогда не собирался строить со мной серьёзных отношений. Вот, та правда жизни, которую я вынуждена была постичь. Я, ланье, ты должна остаться и многое изменить, а я должна уехать. Уходи, сказала я и добавила: Прощай. Вот и всё. Вот и всё. Вот и всё. Немыслимо, невероятно, и так быстро, так кратко. Желая переце хоть на что-то, я сделала попытку придвинуть ближе друг к другу объяснение и оправдание, но ничего не получилось. Фразы рассыпались и расползались в стороны. Я лонье это окончательная и бесповоротная правда жизни, которую, похоже, понимают все. кроме меня. Тим отказался от меня. Я не стала смотреть, как он открыл дверь и вышел. Слишком тяжело. Один не выбрал меня, потому что я бедная, другой потому что богатая. Смешно. Ты готов убить любого, кто причинит мне вред, но разве ты не понимаешь, что несколько минут назад сам убил меня? Не знаю, сколько я просидела неподвижно, глядя в одну точку. Стемнело, никто не приходил, за дверью не раздавались шаги, не слышались голоса. Меня даже не беспокоили собственные воспоминания, ни хорошие, ни плохие, никаких теней и разговоров в голове. Пуля непробиваемая тишина, ватная, густая. Холодно. Это первое, о чём я подумала, а потом принялась считать позвонки, потому что по ним побежала странная щекочущая боль. Она двигалась сверху вниз и задевала неведомые тонкие нервы, которые почему-то я стала живо представлять. Красная нитка, чёрная, красная, чёрная, изогнутые и прямые, похожие на провода. Холод сковал плечи и ноги. Я пошевелилась, медленно поднялась, сделала несколько осторожных шагов к прикроватной тумбочке, но колени подогнулись, и я рухнула на пол. Кажется, я разучилась ходить. Ну и пусть, даже хорошо. Еще недавно я прижималась к Тиму, а сейчас лицо уткнулось в ковер. Длинный мягкий ворс и запах музейной пыли, несмотря на то, что в доме Ланье убираются каждый день. «Одиннадцатый час», — с удивлением прошептала я, глядя на часы. «Значит, к ужину меня не позвали». Я представила Эдиту Павловну, Семена Германовича Кору и Леру, сидящих за длинным овальным столом, и подавила мучительный приступ тошноты. В присутствии этих людей я не смогла бы сейчас даже дышать. Не то, что есть. О нет, они не будут смотреть на меня пристально и осуждающе. Они сделают вид, точно ничего не произошло. Бесомнее где-то Пална уже потребовало молчания от всех членов семьи. Разве в доме Ланье может случиться подобный позор? и скандал Симка нужно позвонить ей и всё рассказать но я не стала искать мобильный телефон устроившись рядом с тумбочкой потянув ноги к груди я закинула голову назад закрыла глаза и повторила одиннадцатый час у принцесс отличная замечательная жизнь тем они часто сидят на полу когда особенно счастливы и пытаются не разрыдаться Опять же, от счастья. Жалко слёзы не приходили, а с ними, наверное, было бы легче. Меня продолжал мучить холод, и никак не удавалось справиться с ним. Стащив с кровати плед, я положила его рядом с собой. Тело не слушалось, что было странно, и в то же время томительно приятно, будто Анастасия Ланье уже нет на свете или скоро не станет. Одной принцессы больше, одной меньше. Кто их считает этих принцесс? Ненавижу вас всех, услышала я свой ледяной голос и криво улыбнулась. Ненавижу фамилию Ланье, этот дом ненавижу. Мамочка. Меня затрясло так, что застучали зубы, а волосы съехали на лицо, и пришлось убирать их за уши. С трудом изменив положение, я сначала выдвинула ящик тумбочки, затем рванула его на себя. Подпрыгнув, ящик с глухим грохотом упал на ковёр. Зачем я это сделала? Ответа не нашлось, а боль опять принялась считать позвонки. Отложив в сторону ежедневник, журнал, книгу, я остановила взгляд на связке ключей и на бархатном серебристом футляре, хранившем подарок Клима Шиляева. В этот момент больше всего мне захотелось увидеть лицо мамы. Заглянуть в её глаза и почувствовать то тепло, которое согревает, несмотря на преграды, километры, годы, смерть. Она тоже любил когда-то. От Саши Лаева. Теперь я поняла, зачем выдвинула ящик. Было только одно лекарство, способное спасти от холода, утешить, вернуть к жизни портрет мамы. Он находился в квартире Клима и звал меня Тягучая сила пробралась в грудь, оплела душу вьюном и потянула на первый этаж к двери. Если раньше я бы 100 раз подумала прежде чем совершить нечто подобное. Если раньше я бы воскликнула: "Нет, ни за что на свете". Но теперь я не видела причин не сделать это. Я не чувствовала ничего, что имело бы значение. Поднявшись, я подошла к шкафу. Достигла джинсы в водолазку и переоделась. Вынула из сумки мобильный телефон. Спина немела, но я не обращала особого внимания на этот минус. Только движения получались то резкие, то заторможенные, то неуверенные, дёрганые какие-то. Вернувшись к кровати, я взяла ключи и сунула их в задний карман джинсов. Затем приблизилась к двери, остановилась си Не знаю, что произошло в моём ослабленном организме, но я почувствовала словно бы сильный удар током, после которого по щеке потекла первая слеза. Развернувшись, я сделала безвольный шаг вперёд и схватилась за голову. Сумрачная комната показалась ещё более тёмной. Она качнулась и раз, и два, и три. Мебель вдруг потеряла очертания, превратившись в бесформенные глыбы. Воздух стал тяжёлым и липким. Вот только футляр, отливавший серебром, был нерушим и сохранял прямую устойчивость. Я шла к кровати, а слёзы продолжали течь по щекам, и казалось, унять их невозможно. В этом доме у тебя не осталось союзников, не так ли? Ты одна. Нет, Клим, вы ошибаетесь. У меня есть Тим. Тима у меня больше не было. И в этом доме я действительно оказалась одна денёшенька. Раньше я очень любила библиотеку, из-за книг и из-за тима. А теперь вряд ли смогу переступить её порог, боюсь, на меня сразу набросятся сотни маленьких противных карликов или пауков. Они будут пищать: "Ты ланье, ты ланье, ты принадлежишь нашей хозяйке!" и опутывать меня или верёвками, или липкой нервущейся паутиной. Я открыла футляр И свет драгоценных камней мгновенно разорвал темноту. Кольцо диковинный цветок, усыпанный белыми и чёрными бриллиантами, источало свет и завораживало. Я клялась, что не надену тебя. Комната опять качнулась, мебель поплыла куда-то вдаль. Вздрогнув, вытерв ладонью слёзы, я надела кольцо и посмотрела на него с почти детским удивлением. Оно жгло. А сердцевина цветка сияла так, что на мгновение я зажмурилась. Мне почудился голос Клима, но я не разобрала слов. Зато слова Тима красной строчкой прошлись по памяти. Потому что ты другая, твоё место здесь. Я не могу лишить тебя того будущего, которое тебе предназначено. Нет, моё место не здесь. Я ухожу к маме. И попробуйте меня остановить. Но я никого не встретила ни на втором этаже, ни на первом. Дом хранил молчание, будто хотел упрекнуть: "Адумайся, неразумная, куда ты собралась?" На негнущихся ногах я дошла до метро, затем доехала до нужной станции и вышла на улицу. Наверное, со стороны я выглядела безумной или походила на неземное существо, которое только ещё учится дышать. различать цвета и запахи, шагать по новой планете. Тело не слушалось, и с каждой секундой немело всё больше. Дождь разогнал людей, прохожих было немного, я промокла насквозь, но это не имело значения, так как холод меня окружил ещё в доме Ланье. Ничего нового. Волосы прилипли к лицу, с подбородка вниз слетели капли. Тим Выдавила я из сознания, но имя прозвучало глухо и отдаленно, как эхо. «Какая разница, дома Шилаев или нет? У меня есть ключи, и меня нельзя не пустить. Я пройду сквозь стены. Да, пожалуй, я даже не буду звонить. Я сразу пройду сквозь стены». Представив простоту решения этой проблемы, я засмеялась и затряслась точно заводной заяц. Заяц. Зайчьи уши. Затронувшись до макушки, я за смехом убедилась, что ушей нет. Но долго смеяться я уже не могла, физически не получалось. Мысли и чувства рванули к портрету мамы так резко и сильно, что я потеряла равновесие и раненой птицей упала на тротуар. Тух, тух, стукнулись об асфальт ни то руки, ни то крыли. С трудом повернувшись на спину, согнув ноги, Я стала смотреть на черно-фиолетовое небо. Дождь проходил сквозь меня, мышцы замирали, минуты текли и складывались в столетия. «М-м-м-м», — простонала mm -hmm, я. «Настя! Настя!» — раздался оглушительный голос, перекрывший шум дождя и ветра. «Настя, ты слышишь меня?» Да. Губы пошевелились, но я не издала ни звука. Настя, чёрт, посмотри на меня. Посмотри, я прошу, поверни голову. Можешь? Нет. Голос взлетел в небо и через секунду обрушился на меня. Что с тобой? Что случилось? Скажи, что? Клим, подумала я, и слёзы полились ручьём. Мне захотелось вцепиться в его руку, сжать её до синевы в пальцах и не отпускать, но тело стало камнем и отказалось совершать привычные движения. Собственно, оно уже никаких движений не совершало. Оно умерло или объявило вечный паралич? — Где больно? — Да, это был Клим Шилаев. Его глаза, нос, губы, подбородок, взгляд острее охотничьего ножа. — Скажи хотя бы, где больно? — Везде. — Везде. Он сделал попытку подхватить меня, но я неожиданно для себя заорала как резаная. Клим мгновенно отпустил меня и сам издал тихий мучительный стон. Ни разу в жизни я не видела Шилаева взволнованным, растерянным, расстроенным, но в эту минуту? Нет, данные слова не подходили к нему сейчас. Клим сотрясал землю отчаянием и гневом. Он был таким, каким я его не знала никогда. Куда он? Почему здесь? А, я же рядом с его домом. Сердце перестало ухать. Сделав попытку приподнять брови и произнести хоть что-то, я содрогнулась и замерла, глядя на Шилаева. Господи! Произнес он с мольбой, коснулся ладонью моего лба, быстро убрал руку и вынул из кармана мокрого насквозь пиджака мобильный телефон. Бриль! — взревел Клим, вскакивая. Бриль! Я нашел ее около дома. Да, а кого же еще?» Он резко развернулся. «Ей плохо, очень плохо. Я не могу ее поднять. Почему? Потому что ей больно. Не знаю, я не знаю. Мне позвонил Макс и сказал, что у Ланье что-то случилось, и это как-то связано с Анастасией. Да понятия не имею. Я бросил все и поехал домой». Клим метнулся ко мне и вновь положил теплую ладонь на мой холодный лоб. Чёртовы дороги, пробки и дела. Я был очень далеко от Москвы, проорал он в мобильник. Ты едешь? Спасибо. В ушах загудело, и окончание разговора не долетело до потухшего сознания. Я видела, как Клим сорвал с себя пиджак, накрыл им меня, а затем лёг рядом на асфальт, осторожно обнял меня и тихо сказал: "Потерпи. Ты же сильная, потерпи". Минут через семь приедет Бриль. И учти, если ты не поправишься, и я убью старуху. Обещаю, клянусь. Вот видишь, у тебя теперь нет другого выхода. Ты должна поправиться. Мне показалось, что он улыбнулся, но я не могла поверить в это. Тепло имеет удивительное свойство пробуждать к жизни. Очнувшись, еще не открыв глаза, я поняла, что лежу в мягкой постели, согретое. укутанная воздушным одеялом. Почувствовав на себе чей-то взгляд, я попробовала шевельнуться, и у меня это получилось. Правда, ощущения оказались не из приятных. Словно на кожу полыхнуло жаром, а внутри заработали многочисленные ржавые механизмы. Я медленно провела рукой по ноге, бедру, животу. Я лежала голая, но мне было надето лишь кольцо-цветок. «Где я?» Открыв глаза, я сразу догадалась, чей взгляд коснулся души. С портрета на меня нежно смотрела мама. Клим, выдохнула я, понимая, что нахожусь в квартире Шилайева, и он специально уложил меня именно в этой комнате. Сладковатый запах лекарства влетел в нос. Я поморщилась, медленно повернула голову и посмотрела на открытую дверь, а затем вновь на портрет. Здравствуйте, мама. В голове появился шум, звуки заострились, и до меня стали долетать обрывки фраз. Шила и Фриль, видимо, находились в соседней комнате. Услышав знакомые голоса, я вздохнула и обессиленно закрыла глаза. Через 15 минут лекарство подействует, и я отвезу её домой. Нет, любое движение причиняет ей боль. Клим, ты меня не слушаешь. Насте станет легче через 15 минут. а за три дня я вообще поставлю ее на ноги. Что с ней произошло? Слишком сильное нервное напряжение, организм включил самозащиту, ей нужна была передышка. И ты считаешь, что нормально объяснил? А ты б хотел услышать пару терминов на латыни? Это может повториться? Черт, я не могу представить, что это может повториться, и меня не будет рядом. Не знаю, как ты видишь дальнейшую судьбу Насти, но я уверен, очень скоро девочка покинет дом Эдит Пауны. Осталось немного. Должно что-то случиться. Последняя капля. У Сарухи она в безопасности, хотя это уже под большим вопросом. Ей ничего не угрожает за дверьми до Моланье. Голод, холод, лишения, болезни. Стоит ли этого бояться? Бриль усмехнулся. В его голосе прозвучала привычная и такая любимая мною ирония. Очень смешно, что б я делал без твоего чёрного юмора. Донеслась ответная усмешка Шылаева. Ладно, ты прав, добавил он серьёзно, а потом замолчал. Клим, Настя, Ланье, она похожа на мать, но в её венах течёт кровь тех, кто устремлялся в далёкие дали в поисках золота и драгоценных камней. Плохо ел, мало спал, мог под дождём и промывал тонны песка ради нескольких крупиц золота. Я хорошо знаю историю этой семьи. Настя равнодушна к деньгам, но в ней живёт сила, которую хочешь, не хочешь, а нужно искать применение. Ты же угадал в ней это. Иди топална, ты же угадала. Если ты такой умный, скажи, что делать? Отпусти её. она свободна если не считать любовь и заботу старухи нет она пока не знает что такое свобода да и что это это когда ты клянь не стоишь у неё за спиной дай девочке передышку она измучилась на вашей войне не надо на меня так смотреть я знаю всё знаю но настя ребёнок по сравнению с тобой нет ты ничего не знаешь знаю Тишина. Ты не подскажешь, почему мне сейчас очень хочется тебе врезать, чёрта в бриль? Потому что я опять прав. А впрочем, что? Лев Александрович помолчал немного, а затем до меня донёсся его спокойный, уверенный голос. А впрочем, поздно. Это только если с мясом и кожу отдирать. Некоторое время они молчали, затем заговорил Клим. То же произошло у Ланье. Непонятно. Похоже, идёт полна ещё не хватилась любимой внучки. Раздались тяжёлые великанские шаги Бриля. Анастасия, Клим, хватит курить, дышать же совершенно нечем. На её пальце моё кольцо. Она не надела бы его ни за что на свете, ни при каких обстоятельствах. А если бы умирать собралась, то надела бы. Я вновь угодала усмешку Брилиля, и мои губы сами растянулись в улыбку. Клим, никто не знает, в какой момент пишутся и решаются судьбы. Кому и когда исправлять свои и чужие ошибки? Настя не случайно оказалась около твоего дома. Это ясно и тебе, и мне. Она останется здесь. Исключено. Я отвезу её к нам. Нина уже 5 раз звонила. А дальше разберёмся. Настя останется у меня. Нет, Клим, нет. Ты сам знаешь, этого делать нельзя. Уже утро. Пожалуй, я позвоню в детпалне. Скажу, что Настя плохо себя почувствовала и обратилась ко мне за помощью. Она не поверит, но правду ей всё равно никто не скажет. Я осторожно повернулась на левый бок и по-детски положила руки под щеку. Так было удобнее смотреть на портрет мамы. Какая же она красивая и добрая. Как хорошо, что я на неё похожа. По спине пробежала боль, но теперь она была иной, вполне терпимой, не разрезающей меня на много маленьких кусков. Что будет дальше? Из разговора Бриля с Шилаевым я поняла, что скоро увижу Нину Филипповну, и это придало мне силы. Остальные фразы медленно тлели и гасли, вызывая то внутренний протест, то равнодушие. то острое желание накрыть голову подушкой. Представив Тима, направляющегося в Санкт-Петербург, поднимающегося по трапу самолета, я сдержала подступившие слезы. Нельзя о нем вспоминать. Надо забыть, вырвать его из сердца. Странно, что у меня до сих пор есть сердце, и оно к тому же упрямо стучит. Не взорвалось, не разбилось в дребезги. Странно. Уловив движение около двери, я чуть приподнялась и увидела Клима. Он стоял, прислонившись к дверному косяку и внимательно смотрел на меня. На его лице играла довольная улыбка. Ты промокла, и я тебе раздел. Ничего? спросил он и улыбнулся ещё шире.